Глава сороковая. Виолетта. «Вы уверены, что мне непременно понадобятся все эти платья во дворце?» Спросила Чарльза с сомнением, глядя на то, как слуги покоют третий, но далеко не последний дорожный сундук в багажное отделение одного из двух самоходных экипажей, ожидающих нас у замка. «Мне кажется, их слишком много». «Вы просто не видели, сколько сундуков привезла с собой леди Овис». В своей невозмутимой манере ответил управляющий. Для того, чтобы разместить все ее наряды, пришлось выделять дополнительную гардеробную. Похоже, она планировала задержаться надолго. Фыркнула я, уставившись на спину Уильяма, отдававшего последнее распоряжение возничим. И я рад, что ее планам не суждено сбыться. Впервые мне показалось, что я увидела, как приподнялись уголки губ мужчины все дни, что я гостила в замке, тщательно скрывавшего свои эмоции. Покидая темный лес, я не знала, сколько времени займет наше путешествие и взяла лишь одну сумку с минимумом вещей. Всего за два дня по приказу герцога мне пошили столько нарядов, что я за несколько лет не сношу. И это я молчу про украшения, бархатные коробочки с которыми обнаружила этим утром на трюмо. Когда модистка случайно вскользь обмолвилась об их цене, мне стало дурно. Я собиралась даже отказаться их принимать, но Уилл во время примерки смотрел на меня с таким восторгом, что я смирилась. А еще было приятно чувствовать на себе восхищенный взгляд мужчины, рядом с которым собственное сердце пускалось в голубь. Уилл больше не делал попыток поцеловать меня, но за ночь кое-что произошло. Наши метки стали на несколько завитков больше. Когда я впервые увидела их, решила, что они появились из-за проклятия, которое мы разделили, и хотела избавиться как можно скорее. Ведь в тот момент я почувствовала идущую от них темную магию. Сейчас же я понимала, что ошибалась. Брачная связь Фейри, наоборот, сдерживала проклятие, не давая исполнить свое предназначение. Пугающие мысли упорно лезли в голову, поселяя в глубине души легкий страх. Что, если зелень не подействует так, как должно? Ой, чуть не забыла. Спохватилась я, доставая из редикюля, что держала в руках одну из приготовленных баночек и вручила управляющему. Это вам. Наносите эту мазь перед сном на поясницу, когда она будет вас беспокоить. «Откуда вы узнали?» Смутился мужчина, осторожно принимая у меня средства. Просто заметила некоторую скованность в движениях. «Спасибо, леди Лес». Искренне поблагодарил он меня, впервые демонстрируя открытую улыбку, делавшую мужчину лет на десять моложе. «Не за что. И если не затруднит, передайте, пожалуйста, это средство от ожогов поварам на кухню. Галина знает, как его наносить». В ее деревне оно пользовалось большим спросом. Я протянула вторую баночку, которую заранее подписала. «И называйте меня Виола. Я никакая не леди». «Это лишь вопрос времени», — загадочно ответил управляющий, покосившись на идущего к нам герцога. «Чарльз, будь добр, поторопи, леди Овис», — попросил Уильям. «Она всех нас задерживает». Я скривилась Не видеть приставучую аристократку целые сутки было в радость. Я даже и вовсе успела забыть про ее существование, пока она не заявилась на завтрак, сияющая и цветущая настолько, что хотелось притопить ее где-нибудь в Северном море. При том, что еще вчера на ужин она не спустилась, сославшись на неважное самочувствие. Даже слуг выгнала, когда они принесли ей еду. «Вы собрали все вещи этой гадюки?» Спросил Адриан. «Как вы приказали, ваше высочество?» «Тщательно проверьте комнаты. Если что-то останется, сожгите». Распорядился принц, после чего развернулся и направился к одному из экипажей. Мы с Уильямом переглянулись. Похоже, вражда его кузена и навязанной невесты после завтрака вышла на новый уровень. Адриан злился, что все его старания заставить Ирен отказаться от помолвки обернулись крахом. Вскоре из замка показалась и сама графиня в дорожном платье насыщенного изумрудного цвета. «А вот и я! Надеюсь, вы недолго ждали?» Расплылась в довольной улыбке аристократка. «Сегодня такой чудесный день, правда, Уилли?» Хлопая густо накрашенными ресницами, она подошла к Уильяму слишком близко обдавая его шлейфом духов с горькими нотками цитруса и полыни. Никогда не любила это сочетание ароматов, а теперь оно будет стойко ассоциироваться с этой особой. «Леди Овис, прошу вас не тратить время и занять место в салоне». Поторопил ее Уильям. «Невежливо опаздывать во дворец и заставлять гостей ждать». «Вы абсолютно правы, ваша светлость». Довольно улыбалась эта змея, пожирая глазами моего мужчину. Казалось, что она сейчас обрезнется, демонстрируя сочащиеся ядом клыки и длинный раздвоенный язык. «В каком экипаже мы поедем?» Ирэн обернулась, наконец, переводя взгляд на средства передвижения, и ее глаза изумленно округлились. «Это же самоходные арунские повозки! Они же такая редкость!» Ахнула она восхищенно. «Оно и понятно!» В хантрак, у которого с Аруном напряженные соседские отношения, их не продавали. «Подарок лично от короля Аруна», — похвастался Адриан. «Прошу в салон, леди Увис, если не хотите, чтобы мы уехали без вас», — сделал принц издевательский приглашающий жест. или поможешь мне подняться? Там ступеньки». Она протянула затянутую в перчатку руку герцогу. От меня не укрылось, как мужчина напрягся. Он явно не хотел делать это, но и отказать не мог, поэтому виновато покосился на меня. Не волнуйся, дорогой, как видишь, я в перчатках. Твой недуг не сможет навредить мне. По-своему истолковала заминку графиня. Я и под платье для бала приготовила пять сменных пар на всякий случай. Все в порядке. Кивнула я мужчине взглядом, умоляя быстрее избавиться от назойливой пиявки. Уилл помог леди забраться в салон, но сам следом подниматься не стал, чем озадачил девушку. Вместо него туда ловко запрыгнул Адриан. «Сегодня я буду вашим сопровождающим, миледи», — заявил он довольно скались. «По закону я не нуждаюсь в нем», — возмутилась графиня. Статус старшей представительницы своего рода после смерти ее отца позволял незамужней леди Овис путешествовать и посещать балы без сопровождающих. «Вы не в хантраке, дорогая», — жестко напомнил принц. «В Аредане подобное моветон. Я оказываю вам большую честь, сопровождая на помолвку своего кузена». «А Уильям?» — растерянно обернулась к герцогу Ирэн. — Поедет следом. Вы увидитесь уже во дворце. Отрезал Адриан, плотно закрывая за ними дверь. Стоило их экипажу сорваться с места, как Уилл захлопнул дверь того, в котором должны были ехать мы, и постучал по корпусу, давая знак возницы. — Я думал, они никогда не уедут. С облегчением в голосе признался герцог, глядя вслед удаляющимся повозкам. — Надеюсь, ты будешь не против, что я взял на себя смелость и немного скорректировал наши планы на день. «Мы останемся в замке?» «К сожалению, нет. На помолвке мы обязаны присутствовать», сказал он, беря меня под руку и направляясь навстречу слуги, ведущему по усцы Норда. Увидев меня, конь приветливо заржал и бросился в нашу сторону, игнорируя попытки конюха сдержать его. «Привет, красавец!» Погладила я, ткнувшуюся мне в руку, лошадиную морду. «Я по тебе скучала. Мы поедем на нем? Вдвоем?» Повернулась вылу «Да». Голос герцога отдавал бархатный хрипотцой. «Хочу показать тебе Ридан таким, каким его знаю я. Только ты и я. Без охраны и посторонних. Пока все будут думать, что мы отправились во дворец в экипаже». От воспоминаний о нашей прошлой поездке щеки опалила жаром, а в горле пересохло. Не в силах ответить, кивнула, предвкушая волнительное и полное впечатление путешествия.